Николай Иванович высадил Надежду перед калиткой. Сам он вкатил мотоцикл в широко распахнутые ворота, которые вели, собственно, к тому же дому. Дом был большой, старый и несуразный, как помесь бульдога с носорогом. Видно было, что на протяжении его долгой жизни к этому дому много раз пристраивали какие-то терраски, крылечки и веранточки, а то и просто чуланчики. Трудно даже было сказать, сколько в этом доме этажей. С одной стороны вроде бы два, а с другой — полтора, а с самого к р а я и вовсе один. Входа было два. Один в левом крыле, куда направлялся Николай Иванович, второй справа, напротив той калитки, в которую вошла Надежда. От калитки к рытому крыльцу вела едва заметная тропинка, проложенная среди густой высокой травы. Поскольку другого пути видно не было, Надежда Николаевна решительно зашагала по этой тропинке. Попутно она оглядывалась по сторонам, изучая место своего временного заточения. К несуразному дому примыкал такой же несуразный участок. Большая его часть заросла, как уже сказано, высокой травой, бурьяном, лопухами. Лопухи были знатные, каждый лист со слоновья уха. Среди этих зарослей кое-где проглядывали захеревшие кусты черной и красной смородины, явно проигрывавшие лопухам битву за место под солнцем, да несколько кривых хилых яблонь, прежде знавших лучшие времена. Между двумя яблонями была натянута веревка с сохнущим бельем. Зато вокруг участка возвышались могучие ели с освещенными солнцем верхушками, Дальше простирался темный бескрайний лес, тот самый, где, по словам Мити, было полным, полно грибов и ягод. «Однако в одиночку в такой лес идти страшновато», — подумала Надежда, — «заплутать в нем ничего не стоит». «Здравствуй, милая!» — донесся до нее с крылечка жизнерадостный к о л о с «Как доехала!» Надежда повернулась на голос и разглядела крупную, внушительную старуху, которая сидела на крыльце в массивном деревянном кресле с высокой прямой спинкой. Старуха и сама была высокая и прямая, по крайней мере, в сидячем положении. — Здравствуйте, Аглая Васильевна! Отозвалась Надежда и подумала, что Митина тетка, по первому впечатлению, вроде бы не в маразме и даже вполне к о н т а к т н о Как детки? — продолжала хозяйка. — Как Витенька. — Какие детки? — опешила Надежда. — Какой Витенька? — Ты ведь Таня? — старуха приложила руку козырьком и вгляделась в гостью. — Или ты Маша? — «Я Надя», — сообщила Надежда Николаевна, резко меняя суждение о вменяемости старухи. «Меня прислал Митя, я у вас поживу. Буду вам помогать». «А, ты не Маша», — сообразила старуха. «Я знаю. Ты Клава. Здравствуй, Клавочка». «Я не Клава». Надежда повысила голос. — И не Маша, и не Таня. Я Надя. Надежда. — Заходи, Клавочка, сейчас будем пить чай, — пригласила ее Аглая Васильевна. — С с ушками. — Все равно ты ее не переубедишь, — раздался сбоку женский голос. — У нее все Клавы. Меня она тоже Клавой зовет. Надежда обернулась и увидела румяную женщину лет сорока или около того в длинной цветастой турецкой юбке и зеленой трикотажной кофте, обтягивающей внушительный бюст. Судя по всему, эта особа приоделась по случаю приезда Николая Ивановича, который умывался возле второго входа в дом плеская на себя воду из умывальника и радостно фыркаю. — Я... Люся, вообще-то, — сообщила женщина. — Это я за ней приглядывала, да, видишь, ногу сломала. Только сейчас Надежда разглядела, что ее собеседница опирается на металлический костылик, а из-под юбки выглядывает запеленутая в гипс нога. Собственно, стало понятно... И назначение такой длинной юбки она прикрывала следы временного увечья. Надежда поймала выразительный взгляд Люськи, брошенный на мужчину возле умывальника, и все поняла. — Да и что тут хитрого-то? Все ясно. — Так-то я хожу нормально, но со старухой управляться не могу, — с сожалением сообщила Люся, которая, видимо, лишилась дополнительного заработка. Если чего понадобится, ты у меня спрашивай, помогу по-соседски. Тут ее окликнул Николай Иванович, и Люся, несмотря на перелом, упорхнула удивительно проворно. А Надежда Николаевна поднялась на крыльцо, с облегчением поставила на пол сумку и пригляделась к старухе. Аглая Васильевна явно знала лучшие дни. она была одета в аккуратную темно-синюю кофту на л а ц к а н е которой блестел какой-то памятный значок тяжелые морщинистые руки лежали на подлокотниках кресла так словно это был королевский трон седые волосы коротко подстрижены сбоку в них была воткнута старомодная черепаховая гребенка давай пить чай клавочка объявила старуха и величественным жестом указала на свободный стул. — Наверное, его сначала нужно приготовить, — предположила Надежда. — Где у вас чайник? — Чайник? Старуха удивленно захлопала глазами. — И правда. — А где же у меня чайник?